ну, надеюсь, меня он не собирается арестовывать? Но он уставился над Джеффа поверх своих очков. Вы, наверное, беспокоитесь за свою мать, молодой человек, но я не вижу оснований для этого. Вряд ли ей причинят какие-нибудь неприятности. Вы в этом уверены? Прервал его райдер. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы заложникам не угрожали пытками? Лично я не слышал. Угрозы? Уже? Ну, дайте время. У них его сейчас просто нет. Они, видимо, до места еще не добрались. Кстати, как обстоят дела с похищенным? Отвратительно. У нас хранилось тут... Три типа ядерного топлива. Уран-238, уран-235 и плутоний. Основным компонентом всего ядерного топлива является уран-238, который они даже брать не стали. Но это вполне понятно. Понятно. Почему? Потому что это совершенно безопасно. С рассеянным видом. Доктор Яблонский запустил руку в карман своего белого пиджака и вытащил несколько маленьких шариков, каждый из которых был не больше пули 38-го калибра. Уран-238. Не совсем, правда, чистый. Содержит около 5% урана-235. Обогащенный уран, так мы его называем. Требуется огромное количество этого вещества... Только тогда начинается цепная реакция, в результате которой выделяется энергия, превращающая воду в пар, а тот, в свою очередь, приводит в действие лопасти турбины электрический ток. Процесс ядерного распада как бы контролируется огромными количествами воды, поступление которой может быть приостановлено, если опустить Борные перегородки, расположенные между урановыми стержнями. А что произойдет, если поступление воды действительно приостановится, и вы не сможете активизировать борные перегородки? Взрыв? Да нет, хотя последствия будут достаточно серьезными. Появятся облака радиоактивных выбросов, которые приведут к смерти тысяч и отравлению десятков тысяч людей. Квадратных миль земной поверхности. Но такого еще не было. Согласно имеющимся расчетам, подобное может произойти в одном из пяти миллионов случаев. Так что особенно волноваться не о чем. Что же касается взрыва, ядерного взрыва, Совершенно невозможно, потому что для этого требуется уран-235 частотой 90%. Именно он использовался в бомбе, сброшенной на Хиросиму. Ужасный материал. Всего 130 млн. содержала бомба. Правда, она была так спроектирована, Ничего не скажешь, жили в допотопные времена, что только 25 унций вещества вступили в цепную реакцию. Но его вполне хватило, чтобы стереть с лица Земли целый город. С того времени мы, безусловно, совершили огромный скачок вперед. В настоящее время комиссия по атомной энергии считает, что всего 5 килограммов, точнее, Одиннадцать фунтов, составляющих так называемую критическую массу, необходимо для того, чтобы привести в действие Хотя ученые полагают, что в действительности его требуется значительно меньше. Впрочем, не стоит забывать, что комиссия по атомной энергии довольно консервативна. Итак, как я понял из ваших слов, Заметил Райдер. Уран-238 они брать не стали. Разве нельзя его превратить в уран-235? Нет. В природе на 140 атомов урана-238 приходится только один атом урана-235.